С каждым днем, прошедшим без событий, великаны становились увереннее. Учитывая их невероятную неуклюжесть при преодолении лесных троп, Борн полагался исключительно на удачу. «Будь я проклята!» – заметила Логан своему помощнику, указывая наверх и вправо. «Там клочок чистого неба или у меня галлюцинации?» Борн с Лостингом двигались впереди, и ни один из охотников не обращал большого внимания на беседу великанов. Кахома посмотрел в указанном направлении, он увидел что-то похожее на кусок голубого неба, испещренного пушистыми белыми облаками. В лесу должен быть другой проход, похожий на тот, что сделал наш скамер. Они поспешили в эту сторону. В эту минуту Лостинг обернулся, чтобы убедиться, что их подопечные в безопасности. «Остановитесь!» Борн шел немного впереди Лостинга. Услышав крик, он обернулся и сразу же понял причину беспокойства охотника. «Все в порядке», — уверенно ответила Логан. «Я знаю о небесных демонах и собственного опыта». Она покачала головой и улыбнулась. «Мы зашли в лес слишком далеко». «А этот проход очень узкий, чтобы на него мог сесть даже самый маленький летательный аппарат. Мы в безопасности!» Она прошла еще пару шагов в сторону чистого голубого овала. Лостинг опять закричал и в спешке пытался объяснить, но великаны не останавливались. Зная, что спорить с Кахомой и Логан бесполезно, Борн уже бежал вслед за ними. Пока он прыгал по веткам, его снафлер гремел и стучал у него за спиной. На ходу Борн пытался выпутать топор из петли. Два упрямых гиганта были уже почти там. Борн видел уже легкую рябь по краям голубизны, но все еще никак не мог справиться с топором. К счастью, фуркоты тоже обнаружили опасность. Руума Хум и Джеливан, фуркот Лостинга, были здесь. Мощные челюсти мягко, но твердо сомкнулись на прочной ткани плаща. Логан завизжала Кахома кричал. Фуркоты не выпускали из пасти плащи великанов, не давая им двигаться. Борн на всякий случай вынул топор. Не так-то часто за всю полную опасность и жизнь приходилось ему испытывать такое сильное волнение. Сердце охотника, не унимаясь, колотилось в груди. Вряд ли один топор спас бы их всех от Клаудера. Эта хищная тварь успела бы убить одного, если не двух гигантов. Подошел лостинг с уже приготовленным топором. Вместе они изучали овальный кусок неба и облаков, не обращая внимания на двух сердитых гигантов, только что освободившихся из пасти фуркотов. Руума и Джеливан, отпустив плащи Логан и Кохомы, отдыхали неподалеку. Борн кивнул Руума Старый фуркот фыркнул, и с Джеливаном исчез кустарники. Охотник смотрел на Логан, пока она пыталась расправить запутавшийся плащ. Ее лицо вспыхнуло. Какой вред от того, что мы еще раз посмотрим на небо, Борн. Все еще боишься наземных демонов? Может быть, для тебя это ничего не значит, но у нас над головой уже две недели был только зеленый полок. Просто взглянуть на обычное небо, даже если оно слегка зеленоватое, это удовольствие для нас. Паниковать, как сейчас, просто из-за. «Я пойду на этот риск и разрешу тебе смотреть на ваш верхний дом, когда мы будем достаточно высоко», — спокойно ответил Борн. «Но это когда еще будет? Что тут плохого? Это еще один выход другой природный мир, отличающийся от вашего». Борн покачал головой. «Следует быть спокойным с этими гигантами», — настраивал он себя. «Ты не увидишь никакого неба и облаков», — ровным голосом начал Борн. «Ты могла бы встретиться с отдыхающим Клаудером, когда он готовится к охоте. Вы оба стали бы для него куском мяса». Если бы ситуация не была столь смертельно серьезной, Борн посчитал бы выражение лица Логан забавным. Она перевела смущенный взгляд на кружок «неба», в кавычках, изучая плавающие по нему облака. Потом взглянула на Кахому, который пожал недоуменно плечами. «Борн, я не понимаю, разве есть такое животное, которое сидит у этих расщелин и ждет, что кто-то выйдет в открытый космос? Я не могу представить что-либо подобное». «Здесь нет открытого космоса», – твердо ответил Борн. «Смотри». Они встали за толстыми растениями, суккулентами и ждали. Десять-двадцать минут молчания – в конце которой гигантами овладело нетерпение. На 25-й минуте маленький Брайя, животное размером со свинью, с четырьмя ногами и четырьмя лапами подошел копаясь в растительности в поисках съедобных кореньев. И вновь Борн увидел вибрацию у края неба. Кахома и Логан тоже заметили какое-то движение воздуха. Брайя подошел к пространству под небом. Когда он оказался точно в центре, Небо, облака и все прочее упало. Дрожащий Клаудер напоминал толстый матрац, наполненный сотнями ресниц. Они буквально окутали животное, которое только раз взвизгнуло. Клаудер подергался минуту-две, потом расслабился. Через пять минут края ресниц вытянулись. Клаудер опять скарабкался на свое уютное местечко, обгладывая всю окружающую растительность, чтобы расчистить себе место. Он опять стал устраиваться на этом месте, на 4 метра выше ближайших растений. Снизу брюхо распластавшегося клаудера сияло такой голубизной, что походила на часть неба с облаками. Логан ущипнула себя за щеку, чтобы убедиться, что она не спит. Она никак не могла прийти в себя. Несколько костей слишком твердых даже для пищеварительных соков клаудера были обглоданы им дочисто. — Камуфляж, да. — Защитная мимикрия, да, — прошептала Логан. — Но плотоядное животное, имитирующее небо? Кахома тоже был испуган, особенно когда понял, что мог бы оказаться на месте брая, если бы не вмешались фуркоты. Борн вздохнул и обернулся. — Я не знаю, как это объяснить, но небо — это небо, а Клаудер — это Клаудер. Ходить под его брюхом — значит лишиться жизни. Они опять вернулись на прежнее место. Престыженные Логан и Кахома шли следом, тревожно оглядываясь назад на притягательный, бледно-голубой круг. Пока ты думаешь, что эта экосистема уже изучена, пробормотал Кахома, все хищники и их жертвы узнаны и описаны, что-то совершенно невиданное в это время щелкает над твоей головой. Хищники, имитирующие небо. В следующий раз, я думаю, Борн предупредит нас о том, что имитирует пустоту.